Глава шестнадцатая кардель открыл глаза и выглянул в крошечное окошко. Первые заморозки. Крыша напротив бела атыния, сверкающего миллионами искр в лучах восходящего солнца. Не страшно. Он зверь теплокровный. Надел куртку, поверх куртки пальто, натянул чулки и сапоги. и вышел на улицу, поглядывая на спешащих на работу мрачных прохожих. Для большинства смена погоды — скверная новость. Наступающая беспощадная зима скоро даст о себе знать. Замерзшие насмерть пьяницы в каналах, мороз, проникающий до костного мозга. Надежду согреться можно с полным правом посчитать глупым тщеславием. Света с каждым днём все меньше. Он прячется в полупогасших очагах, в зажженных лучинах, оберегаемых сложенными лодочкой ладонями. Но и отрицать не станешь, до чего же она хороша собой, эта белая смерть. Город между мостами словно надевает белоснежную, поистине королевскую атласную мантию и усыпанную бриллиантами корону. Кардель поднялся по дворцовому взвозу, Миновал розовую тушу королевского дворца и задержался у дверей дома Индебету, не закрывающихся и заснующих туда и обратно озабоченных людей. В холле на тумбочке сухой хлеб. Видно, какой-то пекарь таким неформальным способом восстанавливает отношения с полицейским корпусом. Кордель с нарочитой развязностью отломил большой кусок, и встретился с вопрошающим взглядом какого-то пожилого дядьки в полицейской форме. — Я... — сообщил кардель с набитым ртом. — Что? — глаза полицейского округлились. кардель поднял руку, подожди, мол, секунду, прожевал и сделал еще одну попытку. — Исаак Блум. — Еще не пришел? Секретарь у нас частенько... — Задерживается, как он выражается. Пройди к его двери, подождешь на стуле. Кордель подошел поближе. — А кофе не найдется? — спросил он, понизив голос. — Только не читай мне параграфы про борьбу с расточительством. У вас работа тяжелая с утра до ночи. Как ты сможешь защищать права подданных, если не подмажешь шестеренки? Вы же этот самый кофе конфискуете бочками. Не верю, что где-то в вашем муравейнике сейчас... Не бурчит медный кофейник. Полицейский подумал немного и мотнул головой направо. — Иди по запаху. Скажи от юзовсона кардель ласково положил ему руку на плечо. — Этот мир, конечно, полное дерьмо, но, уверяю, в следующем, — он завел глаза к потолку, — в следующем тебя ждет щедрая награда. С заметно улучшившимся настроением Кордель мерил шагами коридор в ожидании Блума, время от времени растирая мерзнущую культю. Стены управления еще не прогрелись после ночных заморозков, а беспрестанно подбрасываемые в немногочисленные печи поленья пока помогали мало. Наконец в конце коридора появился Блум и остановился как вкопанный. На лице ясно читалось тревожное удивление. кардель перестал нянчить культю и поднял ладонь. «Привет, Блум! Чего это ты замер? Я не кусаюсь!» В кабинете Блум потер лоб. «Блум, я к тебе вот с какой просьбой!» Тот замотал головой. «Нет, кардель позволь мне высказаться первым. Ничего не могу сделать. Все это уже далеко за пределами моих возможностей. Блум!» «Я понимаю твое разочарование», — проникновенно сказал Блум, — «распоряжение самого Ульхельма. Пока он занимает должность, погода не изменится, а занимать он ее, судя по всему, будет долго. Он обладает качествами, я бы не назвал их благородными, но как раз теми, которые высоко ценят при дворе. И знаешь, о чем ты, Блум?» кардель прервал его на полусловие. Блум запнулся и сморщил нос. «А ты о чем?» «Я хочу попросить тебя о помощи. Может, и незаслуженный». «Тебя всегда отличали скромность и застенчивость», — съехидничал Блум. «Речь идет о Петере Петерсоне». кардель даже не улыбнулся. «Одном из двух старших надзирателей в предельном доме на Лонгхольмане». Блум снял очки и со вздохом протер глаза согнутым пальцем. «Знаю такого». Его недавно крепко ударили по рукам. Убил заключенную своим кнутом. Сволочь, ударить-то ударили, но на службу вернули. Можешь сам судить, насколько лакома эта должность. И надо же, только успокоился, как почти тут же свел счеты с жизнью. В конце лета подрался с кем-то и получил второй приз. Кордель перегнулся через стол, но Блум проворно отодвинулся вместе со стулом на такое же расстояние. «Этот Петерсон силен, как бык. Странно, что он проиграл. Не просто странно, очень странно. Может, ты разузнаешь, что с ним случилось перед дракой?» «Кардель, ты же сам Пальт, пусть только по названию. Наверняка есть кто-то, кого ты можешь спросить напрямую. Секретарь Блум преувеличивает мою популярность». «Среди пальтов я считаю злостным прогульщиком, самовлюбленным сукиным сыном, спихивающим грязную работу на других. Если честно, я их понимаю». Блум задумался, а Кордель опять откинулся на стуле, избавив секретаря от готовой мало ли чем обернуться близости, и, постаравшись изо всех сил унять рыкающие нотки, тихо сказал. «Один бог знает, как многим я тебе обязан, Блум». И ему же, всесильному нашему Господу, ведомо, как мало у тебя причин быть ко мне благосклонным. Но сейчас, нижайше прошу, дорогой мой Исаак, нижайше, с медом и патокой. Ну, хорошо. Считай, что это одновременно заявление с просьбой освободить тебя от всех поручений. Не понял, каких еще поручений? Эмиль. Тебе, возможно, и неизвестно, и мне очень жаль, что именно я сообщаю тебе гадкие новости. Его контракт аннулирован со вчерашнего дня. Он теперь в управлении персонононграда. Все его полномочия отозваны. Боюсь, то же самое касается и тебя.